О книге Стивена Коэна «Бухарин. Политическая биография. 1888-1938 годы». Николай Иванович Бухарин, профессиональный революционер, крупный политический деятель и ученый, одна из ярких фигур в истории большевистской партии и советского государства, вызывает все больший интерес у советских людей. Член партии с 1906 года, член ее Центрального комитета с 6 съезда, он с 1919 по 1929 год входил в состав Политбюро, был главным редактором газет «Правда», «Известия», журнала «Большевик», членом ВЦИК, ЦИК, действительным членом Академии наук. С 1926 по 1929 годы Бухарин фактически возглавлял исполком Коминтерна. Без всестороннего изучения его революционной и политической деятельности, его вклада в развитие марксистско-ленинской теории, объективное освещение истории нашей партии невозможно. Именно его, Владимир Ильич Ленин, называл ценнейшим и крупнейшим теоретиком, законным любимцем партии, видным экономистом, литератором-коммунистом. Освещению основных направлений политической деятельности Бухарина и посвящена книга известного американского историка и советолога Стивена Коэна. В результате длительного и напряженного труда автор подготовил серьезную историческую работу, первый крупный научный труд, освещающий многогранную деятельность видного большевика-ленинца. Хотя в последнее время в Советском Союзе появилось много публикаций о Бухарине, книга Коэна продолжает оставаться наиболее полным, обстоятельным и содержательным исследованием его политической биографии. Перед автором стояла трудная задача Проанализировать основные вехи деятельности Бухарина на фоне сложной и противоречивой обстановки, существовавшей в нашей партии и стране в первые два десятилетия после Октябрьской революции. И в этом своем анализе Стивен Коэн стремится быть объективным. Он показывает Бухарина в разных ситуациях, подробно раскрывает основные моменты его политической биографии после Победы Октября, рассматривает ошибки и заблуждения в течение первых 20 лет советской власти, когда не происходило ни одного значительного политического события, на которое он не оказал бы определенного воздействия. Как известно, Бухарин родился в Москве в 1888 году в семье прогрессивно настроенных учителей. В 1905 году, еще будучи гимназистом, он вошел в социал-демократическую организацию учащихся, принимал, по его словам, живейшее участие в митингах, собраниях, демонстрациях. В 18 лет Бухадин становится членом большевистской партии, активно участвует в создании студенческой организации «Москвы», работает пропагандистом замоскворецкого районного комитета РСДРП. Весной 1907 года вместе со своим товарищем по гимназии Ильей Эренбургом он организовал стачку рабочих на обувной фабрике ⁇ Сладкова ⁇ и под кличкой ⁇ Сладкий ⁇ попал в сферу наблюдения московской охранки. Участие Бухарина в партийной работе постоянно расширяется. В 1908 году Он был кооптирован в состав Московского комитета РСДРП и возглавил партийную организацию Замоскворецкого района. С начала 1910 года Бухарин активно включается в работу легальных рабочих организаций. Вместе с Антоновым Овсеенко он организовал в Москве клуб общедоступных развлечений, который занимался пропагандой социал-демократических идей. Бухарин принимает участие в редактировании легального печатного органа Московского профсоюза текстильщиков «Голос жизни». В течение нескольких месяцев 1910 года это был единственный в Москве печатный орган большевиков. Большое внимание Бухарин уделял студенческому движению в Московском университете, студентам которого с 1907 по 1911 год он был. В организованной им совместно с Аболенским 10 марта 1910 года студенческой сходки участвовали 3500 человек. Это было выдающееся событие в условиях жесточайшей реакции. В конце того же года Бухарин и некоторые другие большевики были арестованы. После трех арестов и десятимесячного пребывания в тюрьмах сначала в Сущевской, затем в Бутырской – Бухарин был отправлен в Архангельск, а затем в Онегу. Зная, что ему грозит каторга, он в августе 1911 года бежит в Москву, где охранка меньше всего ожидала его появления. Через месяц, раздобыв паспорт на чужое имя, Бухарин уезжает за границу. В эмиграции в 1912 году происходит его первая встреча с Лениным, влияние которого на Бухарина во многом способствовало его дальнейшему формированию как революционера-марксиста. Находясь в эмиграции, Бухарин изучил историю рабочего движения в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки, написал ряд серьезных теоретических работ, постоянно сотрудничал в газете «Правда», в журналах «Просвещение», «Коммунист» и других ленинских изданиях. За свою революционную деятельность он подвергался преследованиям и за рубежом, сидел в тюрьмах в Австро-Венгрии, Англии, Швеции, Норвегии, Японии. Революционная деятельность Бухарина приобрела широкий размах после его возвращения на родину в начале мая 1917 года. Он принимал активное участие в работе московских большевистских центров, редактировал газету «Социал-демократ», журнал «Спартак», входил в исполком Моссовета. На шестом съезде партии он выступал с важнейшим докладом о войне и международном положении. В мае-декабре 1917 года Бухарин опубликовал около 70 статей, посвященных различным аспектам нараставшего революционного движения. К моменту победы Октябрьской революции он стал видным большевистским лидером, одним из ближайших соратников Ленина. Высокий интеллект, беззаветная преданность идеалам социализма – Уважительное отношение к товарищам по партии и личная скромность создали Бухарину огромный авторитет. Он последовательно и бескомпромиссно отстаивал ленинскую концепцию социалистического строительства от нападок различных оппозиций и сталинских извращений. И даже после устранения его с активной арены политической деятельности он продолжал пропагандировать великие идеалы социализма. Вся жизнь Бухарина – это яркий пример беззаветной преданности интересам большевистской партии, гуманистическим целям нового общественного строя, творческого горения. И, тем не менее, его постигла трагическая участь миллионов верных сынов партии и народа, погибших в годы сталинского произвола. Спустя 50 лет после гибели Бухарина – Историческая справедливость восторжествовала. 4 февраля 1988 года Пленум Верховного Суда СССР полностью реабилитировал Бухарина, а 21 июня 1988 года он был посмертно восстановлен в партии. В связи с столетием со дня рождения Бухарина в Советском Союзе выпущен сборник его произведений. Проведена всесоюзная научно-теоретическая конференция, открыта юбилейная выставка в Музее революции в Москве. Появилось большое число публикаций, посвященных его революционной и политической деятельности. В условиях, когда процессы демократизации и гласности, обновления социализма все шире пробивают себе дорогу, понятен все усиливающийся интерес к Бухарину. Его работы внимательно изучают. Особое внимание привлекают его книги и статьи о роли кооперации, о демократизме и гуманизме социализма о сочетании личных и общественных интересов, кооперативной и индивидуальной деятельности, об использовании хозрасчета, товарно-денежных отношений, о необходимости борьбы с бюрократизмом, о формах и методах коммунистического воспитания трудящихся и так далее Многие нереализованные идеи, выдвинутые Бухарином, сохраняют свою актуальность и в современных условиях – Они взяты на вооружение КПСС. Вопросы, рассматриваемые в книге Стивена Коэна, несомненно привлекут внимание широкого советского читателя, ибо ко многим проблемам, поднятым автором, прежде всего к проблемам переходного периода от капитализма к социализму, приковано пристальное внимание советской общественности. Это проблемы идейной борьбы в партии, перспектив социалистического строительства, сущности новой экономической политики, форм и методов осуществления индустриализации и коллективизации, различных альтернатив строительства социализма, причин появления культа личности Сталина, деформации социализма. По всем этим проблемам Стивен Коэн излагает свою точку зрения. Книга написана в проблемно-хронологическом плане. Исключение составляет только глава «Марксистская теория и большевистская политика. Теория исторического материализма Бухарина», в которой автор дает свою интерпретацию взглядов Бухарина и других политических деятелей. Он обстоятельно анализирует взаимоотношения Ленина и Бухарина, показывает критическое отношение Ленина к некоторым ошибочным положениям Бухарина и вместе с тем, совершенно справедливо подчеркивает, что их споры не носили личного характера, они были теоретическими и ставили целью обсуждения важнейших проблем стратегии и тактики большевистской партии. Большой интерес представляет анализ авторам важнейших работ Бухарина. Он рассматривает, в частности, его большой вклад в развитие экономической науки, философии и социологии. Особое внимание Стивен Коан уделяет борьбе Бухарина против нарушений партийной демократии и социалистической законности, против роста чиновничьей бюрократического партийного и государственного аппарата. Принципиально важно отметить, что Стивен Коэн показывает отрицательное отношение Бухарина к сталинской теории обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму. Сам Бухарин отстаивал идею гражданского мира, укрепления союза рабочих и крестьян как главного условия построения социализма. В книге собрано большое количество документального и фактического материала, выдержек из многих произведений Бухарина, партийных документов, воспоминаний современников. Автор широко использовал не только советскую историографию, но и эмигрантскую литературу, работы немарксистских авторов, многие из которых недоступны или малодоступны советскому читателю и в настоящее время. Кроме того, он приводит документальные материалы и некоторые фактические сведения, не публиковавшиеся в нашей печати. В центре исследования Стивена Коэна политическая биография Николая Ивановича Бухарина. В то же время автор уделяет внимание отдельным эпизодам из революционной и политической деятельности многих видных большевиков. В целом, в книге упоминаются более 400 активных участников революционного движения, историков, публицистов и так далее. Мы узнаем из книги Коэна новые сведения об Оболенском, Смирнове, Сокольникове, Рыкове, Томском, Яковлеве, Яковлевой и других большевиках, работавших с Бухариным. Хорошо известно, что каждая названная или пропущенная фамилия – это освещенный или неосвещенный момент нашей истории. В обращении к трудящимся старейшего деятеля революционного движения в России Альминского подчеркивалось, десятилетия нашей борьбы против самодержавия, а затем годы гражданской войны унесли в могилу многих товарищей. Ведь жизнь каждого из них – частица истории партии, камень в постройке великого коммунистического будущего. Нельзя жить без прошлого, без знания своей истории, и нельзя знать истории, не зная ее деятелей». «Печать и революция. Журнал критики и библиографии. Книга вторая. Москва. 1921 год. Страница 246. Репрессии конца 20-х-30-х годов привели к тому, что люди почти исчезли из нашей истории. Советский читатель узнает из книги Стивена Коэна фамилии многих большевиков, о которых в нашей литературе длительное время или не упоминалось, или давалась искаженная картина их деятельности. Книга Коэна появилась в период, когда советские историки были лишены возможности объективно освещать исторический процесс, особенно период 20-30-х годов. Многие положения и выводы их публикаций были буквально втиснуты в прокрустово ложе заранее определенных схем. Они писали свои работы на ограниченной документальной базе, не имея возможности широко использовать материалы партийных и государственных архивов. В печати появлялись прежде всего те работы, которые отражали официальную точку зрения, поэтому выход в свет книги Стивена Коэна в Советском Союзе не только убедительное свидетельство дальнейшего расширения процесса демократизации и гласности в нашей стране, но и возможность восполнить пробел в освещении ее истории 20-30-х годов. При чтении книги Стивена Коэна нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что некоторые выводы автора устарели. В частности, его оценки советской действительности данные им в 70-х годах в предисловиях к американскому и оксфордскому изданиям. И это понятно. С тех пор в жизни нашей страны произошли большие изменения. О них написал и сам Стивен Коэн в предисловии к советскому изданию. Отмечая в своей книге «Уникальный авторитет Ленина в партии», точность его политических оценок, умение сплачивать партию путем убеждения. Стивен Коэн в то же время на основе только лишь отрывочных высказываний отдельных лиц в ряде случаев дает необъективную оценку Ленину как политическому деятелю и человеку. Он пишет, что Ленин был обидчив и подозрителен по отношению к своим молодым соратникам, что... Его окружали подобострастные люди и так далее. Страницы 65-68 данной книги. Однако воспоминания огромного числа людей, работавших с Лениным, убедительно опровергают это. Хорошо известно, что Ленин сам стремился вовлечь в революционное движение, в большевистскую партию наиболее передовых представителей общества, и поэтому непонятно, о какой обидчивости и подозрительности могла идти речь. Хорошо известно также, что Ленина окружали не и угодники, а революционеры и интеллектуалы. Руководитель миссии «Красного креста» Соединенных Штатов Америки в России в 1917 году Робинс, который неоднократно встречался с Лениным, отмечал «Первый совет народных комиссаров, если основываться на количестве книг, написанных его членами, и языков, которыми они владеют по своей культуре и образованности, был выше любого кабинета в мире». Журнал Новый мир за 1967 год, номер 5, страница 260. Многим большевикам: Бухарину, Крыленко, Красину, Калантай, Луначарскому, Лядову, Покровскому, Пятакову, Скворцову, Степанову и другим активно Отстаивавшим свою точку зрения по отдельным вопросам революционной стратегии и тактики до революции в годы советской власти, Ленин поручал важнейшие партийные и государственные посты. Если вспомнить и об ошибочном поведении в 1917 году Каменева, Зиновьева, Рыкова, Ногина и так далее, то станет ясно, что тезис о подобострастном окружении Ленина несостоятелен. Ленин решительно выступал против возвеличивания своей личности. Так во время болезни, ознакомившись с содержанием газет, он возмущенно говорил Бонч-Бруевичу, «Смотрите, что пишут в газетах, читать стыдно. Пишут обо мне, что я такой секой. все преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком». «И откуда это?» Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека. Давно порешили с вопросом героев. А тут вдруг опять возвеличивание личности. Но надо это сейчас же прекратить, никого не обижая. Это не нужно, это вредно. Это против наших убеждений и взглядов на отдельную личность. Бонч-Бруевич... Избранные произведения. Том 3. Москва. 1963 год. Страницы 296-297. Хорошо известна и личная скромность Ленина, и то, что он постоянно боролся за нравственную чистоту членов большевистской партии. Проникновенно, с большим уважением и тактом писал о Ленине Бухарин. В очерке «Памяти Ильича», опубликованном в «Правде» 21 января 1925 года, он нарисовал яркий портрет Владимира Ильича Ленина как человека и вождя. Приведем только его окончание. «Год живет партия без Ленина, и суждено ей жить без него живого. Сумеем ли мы хоть немного приблизиться к Ильичевой мудрости? Сумеем, если будем непрестанно учиться у него? Сумеем ли мы приблизиться к Ильичевой беспристрастности, к отсечению всего личного в политике? Сумеем, если будем учиться у него? Сумеем ли мы вести в его духе партию, с ней вместе и через нее рабочий класс крестьянства? Сумеем если будем учиться у Ленина, Ильича, у нашего учителя и товарища, который не знал мелочности, который был смел, решителен и осторожен. Мы должны суметь, ибо этого хочет рабочий класс, которому отдал жизнь свою товарищ Ленин. Сотни аналогичных высказываний о Ленине, различных политических деятелей, в том числе и зарубежных, мы можем найти, например, в воспоминаниях о Ленине, собранных в пяти томах, в огромном потоке мемуарной литературы, посвященной жизни и деятельности вождя большевистской партии. Рассматривая взгляды Ленина, высказанные им в период военного коммунизма и в условиях новой экономической политики, автор пишет, что последние ленинские статьи и письма носили реформистский характер, что в конце жизни Ленин пересмотрел свои взгляды. Но было бы странным, если бы стратегия и тактика большевистской партии, ее идеологическое обоснование – оставались неизменными на всех крупных поворотах истории. Военно-политическая и экономическая обстановка в стране после окончания гражданской войны и империалистической военной интервенции коренным образом изменилась. Естественно, что и взгляды Ленина, как и других большевистских теоретиков, претерпели определенную эволюцию в период перехода к НЭПу. Отдельные выводы автора чрезмерно категоричны, но далеко не бесспорны. Ленин совершил полный поворот, утверждает он, и в своих собственных взглядах, и в толковании марксистского учения. Он говорил все время о торговых или сбытовых организациях, а не, как позже утверждали сталинисты, о производственных кооперативах страница 171 данной книги. Это не совсем точно, ибо, как известно, в послеоктябрьские годы Владимир Ильич Ленин неоднократно говорил не только о кооперации в целом, но и о производственной кооперации. Ленин, полное собрание сочинений, Том 35 страницы с 204 по 208, том 36, страницы 74-я, 75-е, 185-я, 191-я. Том 37-й, страницы 471-я, том 38-й, страницы с 99 по 102, том 40-й, страницы 102-103 и 277-я, 278-я, том 54 страницы 500 пятьсот 501 и другие работы. Ленин подчеркивал, что при условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. Ленин, полное собрание сочинений, том 45-й, страница 376-я. Он писал не о создании отдельных кооперативов, а о широком вовлечении крестьянства с помощью кооперации в строительство социализма путем, возможно, более простым, легким и доступным для крестьянина. Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страница 370 семьдесят Нельзя согласиться с авторской интерпретацией, что НЭП постоянно определяется руководством как отступление, что в последние годы жизни Ленин поддерживал своим огромным авторитетом реформистскую тенденцию, что Ленин реабилитировал идею реформизма страница 166 данной книги, а также что его теоретическая концепция была противоречива и почти непонятна страница 169 данной книги и так далее. Эти и многие другие положения приводятся фактически без всякой аргументации ленинская концепция построения социализма в России предусматривала разные формы и методы образования общества, в том числе и широкое осуществление реформ. Что касается оценки автором взглядов Ленина на НЭП, то они, по нашему мнению, несколько односторонние. Как известно, первоначально Ленин рассматривал новую экономическую политику как временное отступление. В то же время он говорил, что новое наступление будет неизбежно. В НЭПе, писал он, мы сделали уступку крестьянину как торговцу и принципу частной торговли. Именно из этого вытекает, обратно тому, что думают, гигантское значение кооперации. В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве НЭПа Есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов. В самом деле, власть государства на все крупные средства производства,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 Третировать теперь при НЭПе также, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45. Страница 370. После окончания гражданской войны в партии шла острая идейная борьба по вопросу о путях и перспективах построения социализма. Как совершенно справедливо пишет Коэн, Бухарин был активным пропагандистом и защитником новой экономической политики. Он подчеркивал, что НЭП нужно понимать как грандиозный стратегический обход противника. Вместе с тем Бухарин указывал и на ее негативные стороны, отмечая, что в условиях НЭПа усилилась безработица, Прорвался резко выраженный индивидуализм, жажда накопления и личных утех. Бухарин. Коммунистическое воспитание молодежи. Москва. 1925 год. Страницы 24 и 32. Нельзя согласиться с автором, что обнародование новой политики не сопровождалось особыми разногласиями. Хорошо известно, что это далеко не так. В руководстве партии не было единства по вопросу о методах социалистического строительства. Троцкий и его сторонники и в изменившихся условиях считали необходимым строить социализм на основе военно-коммунистических принципов. В новой экономической политике они видели прямой путь к вырождению большевизма, к торжеству социал-демократизма. На протяжении всего исследования автор определяет систему взглядов Бухарина как бухаринизм. Однако взгляды Бухарина в целом – это пропаганда ленинских идей, их дальнейшее развитие и конкретизация. Поэтому вряд ли употребление этого термина можно считать оправданным. Книгу Стивена Коэна буквально пронизывает идея сталинского термидора: уничтожение не только Ленинской гвардии, но и в целом большевистской партии. Новой и оригинальной эту идею назвать нельзя. Еще в ходе острой внутрипартийной борьбы в 20-е годы оппоненты Сталина говорили о перерождении советской власти, о термидоре. Аналогичный вывод в той или иной интерпретации присутствует в публикациях многих западных историков, но в книге Стивена Коэна эта мысль повторяется особенно настойчиво. Ее десятая глава называется «Последний большевик». Это явное преувеличение. Конечно, Сталин и его окружение нанесли жестокие удары по социалистическим идеалам. Для них характерны были не отдельные заблуждения, не тактические ошибки, а принципиальный и стратегический отход от многих направлений ленинской концепции социализма. Но все же термидора в нашей стране не произошло, хотя и в деформированном виде социализм в стране строился. Марксистско-ленинская теория оставалась господствующей в стране. В партии сохранились и здоровые силы. В своей книге Стивен Коэн пишет о том, что не все большевистские идеалы были полностью притворены в жизнь. Но ведь для этого требуется длительное время. Совершенно прав Антонио Грамши, который писал в марте 1918 года «История русской революции не закончилась и не закончится годовщиной ее начала. От русских требует того, чего историки не требуют от предшествовавших революций – молниеносного создания нового строя». Антонио Грамши. Избранное произведение «Москва», 1980 год, страница 39. Уделяя особое внимание внутрипартийной борьбе, автор преувеличивает роль Троцкого, который после смерти Ленина стал претендовать на ведущее место в партии. Однако, с точки зрения Стивена Коэна, вряд ли можно согласиться, хотя Троцкий имеет определенные заслуги в деле подготовки вооруженного восстания, организации защиты завоевания революции, восстановления железнодорожного транспорта и так далее. Нельзя не сказать и о тезисе автора о диктатуре партии. Ленин отвергал утверждение Троцкого, что «большевики стремятся установить диктатуру партии над рабочим классом». Он неоднократно указывал, что деятельность партии полностью подчинена интересам рабочего класса. Вместе с тем нельзя забывать и о том, что строительство социализма происходило в стране мелкого крестьянского хозяйства – где гигантская масса мелкобуржуазной стихии постоянно оказывала давление на рабочий класс и его партию, пополняла их неустойчивыми и колеблющимися элементами. К тому же империалистические государства настойчиво стремились реставрировать в нашей стране капиталистические порядки. В такой напряженной обстановке произошла концентрация власти в руках ЦК КПБ и его политбюро. Ленин подчеркивал, что в партии имеется значительное число непролетарских элементов, и поэтому пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать «старой партийной гвардией». Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет, если не подорван, то, во всяком случае, ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45. Страница 20. К сожалению, предвидение Ленина... Оправдалась. В конечном счете, Ленинская гвардия была в основном уничтожена. Одним из ее наиболее ярких представителей был Бухарин. Всесторонне проанализировав взгляды Бухарина и его сторонников, Стивен Коэн убедительно показывает, что Сталин использовал фальсификаторский ярлык «правый уклон» для расправы с влиятельными и авторитетными политическими лидерами. В заключение хотелось бы привести высказывание известного советского историка Покровского. «У всякого специалиста есть одна черта, резко отличающая его от дилетанта. Эта черта – любовь к факту. Без этой любви – К живому, конкретному историческому материалу, такой же, как любовь живописца к краскам, музыканта к звукам, нет историка. Пролетарская революция, 1925 год, номер 5, страница 220 Книга Стивена Коэна, написанная на основе тщательного и глубокого изучения огромного количества документального материала и содержащая много неизвестных для нас фактов, подтверждает эти слова. Высказанные нами замечания не охватывают всех проблем, поднятых в книге Стивена Коэна, но мы и не ставим такой цели, не сомневаясь, что читатели сами сумеют правильно оценить ее основные положения и выводы. Доктор исторических наук Горелов Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОЗ «Логос» Май 1990 года Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.